Этот визит имел значение только с коммерческой стороны. А нанес его мужчина, американец, как и я, мой друг детства Томас Сантер, который уезжает, чтобы обеспечить загрузку моего корабля. Ты, возможно, знаешь, что в связи с блокадой некоторые крупные французские предприниматели используют американские корабли для вывоза их товаров. С тех пор, как я плаваю, я веду дела с одной любезной дамой, владелицей громадных погребов шампанского в Реймсе, вдовой Николь Клико-Понсарден. Томас заключил для меня последний контракт и этой ночью должен вывести мой корабль из Морле за пределы Империи. Вот и весь заговор. Ты довольна?» — Шампанское! — вскричала Марианна, одновременно смеясь и плача. — Все дело в шампанском, а я думала, о, боже, это слишком хорошо, слишком чудесно, даже смешно. Я была права, сказав, что совершенно не знаю тебя. Но Язон только улыбнулся радости молодой женщины. Его грустные серьезные глаза жадно пожирали ее озаренное счастьем лицо. «Марианна, Марианна, что представляешь ты собой сама с твоей наивностью ребенка и беспринципностью искушенной женщины? То ты ясна, как день, то загадочно, как сумерки, и я, может быть, никогда не узнаю, что в тебя настоящее. Я люблю тебя. И это и есть самое настоящее. Ты обладаешь властью заставить меня испытывать адские муки или же превратить меня самого в демона. Кто же ты, женщина или колдунья? Я тебя люблю. Я только так кто любит. А я едва не убил тебя, и я хотел тебя убить. Глаза их встретились. И невыразимая нежность и страсть отразились на их лицах, как в зеркале. Езон поднял ее на руки, как ребенка, и стал покрывать поцелуями лицо, глаза, шею. «Он любит меня! Какое счастье!» — подумала Марианна. Голова у нее гудела, и теплые руки Корсара не могли согреть ее. «Ты вся дрожишь! Тебе нужен уход! Боже мой! А я вел себя как...» Он пытался увлечь ее с собой, но она сопротивлялась, широко открыв глаза в темноту, которая теперь казалась ей менее непроницаемой. «Нет, слушай!» — Как будто кто-то плачет. Это женщина. Она плачет, чтобы предупредить. — Через минуту ты тоже скажешь, что видела призрак бедной княгини. Довольно, Марианна, ты сама вредишь себе, и я опасаюсь, как бы тебе не стало совсем плохо. Идем отсюда. И без малейших уговоров Езон взял Марианну на руки и отнес в большой салон, где сначала тщательно, заперев за собой дверь, Положил свой нежный груз на канапе. Он начал с того, что укутал Марианну в ее шелковую накидку и подсунул ей подушку под голову, затем объявил, что разбудит кухарку, чтобы вскипятить молоко. Направившись в угол комнаты, он подергал заскрывавшуюся там санетку. Закрытая до носа зеленым шелком, Марианна следила за ним. «Это бесполезно», — вздохнула она и мне лучше вернуться к себе. Но ты знаешь, если я не видела призрака, я его слышала, я совершенно уверена в этом. Ты сошла с ума. Если есть призраки, то только в твоем воображении. Да, он сказал мне, что надо остерегаться. Внезапно показалось, что весь дом пробудился. Сильно захлопали двери, послышался приближающийся шум торопливых шагов. Прежде чем Езон успел подойти к двери, она распахнулась, пропустив совершенно растерянного полуодетого слугу. — Полиция! Сударь, это полиция! — Здесь, в этот час, что им нужно? — Я... я не знаю. Они заставили консьержа открыть ворота, и они уже в парке. Охваченная ужасным предчувствием, Марианна поднялась и села. Дрожащими руками она лихорадочно набросила на плечи накидку, завязала ленты и испуганно посмотрела на Язона. У нее мелькнула мысль, что Франсис потешался над ней и без всяких доказательств выдал Язона как заговорщика. «Что ты собираешься делать?» — со страхом прошептала она. «Ты видишь, что я имела основания бояться?» «Мне нечего бояться», — уверенно заявил он. «Меня не в чему упрекнуть, и я не понимаю, что им здесь надо». Затем, повернувшись к слуге, он добавил, «Скажите начальнику этих господ, что я жду их. Тут явно недоразумение, но постарайтесь их немного задержать». Говоря это, он застегнул ворот рубашки, повязал галстуки, и надел сюртук. Затем подошел к Марианне и помог ей встать. «Откуда вы вошли?» «Через калитку со стороны сены. Грак ждет там с каретой, спрятанной рядом». «Тогда надо немедленно идти к нему. Надеюсь, что дорога еще свободна. Их к счастью, дождь перестал. Иди. Полиция должна пройти через двор». Но она в отчаянии повисла у него на шее. Я не хочу покидать тебя. Если ты в опасности, я хочу ее разделить. Не говори глупости. Ни в какой я не в опасности. Но ты или по меньшей мере твоя репутация будет под угрозой, если полицейские застанут тебя здесь. «Не нужно, чтобы знали, а мне все равно!» — непримиримо закричала Марианна. «Скажи лучше, что ты не хочешь, чтобы Пилар знала!» «Во имя неба, Марианна, перестань говорить вздор! Я клянусь, что, умоляя тебя убежать, я думаю только о тебе!» Он внезапно остановился и отпустил молодую женщину, которую до сих пор держал в объятиях. Было слишком поздно. Дверь отворилась пропуская высокого и крепко сложенного человека, всего в черном, застегнутого до подбородка с длинными усами. В руке он держал шляпу с высокой тульей, тоже черную, и в свете свечей Марианна обратила внимание, что у него такой суровый и холодный взгляд, какого она никогда еще не видела. Новоприбывший кратко поздоровался и представился. — Инспектор Пак! — Я сожалею, что беспокою вас, сударь, но мы получили сегодня вечером уведомление, что в этом доме произошло преступление, и мы найдем здесь труп. — Это какое-то недоразумение, — сказал Язон. — Вы можете осмотреть дом. Инспектор молча кивнул головой и вышел. Марианна растерянно посмотрела на Изона. Вам не кажется что Кранмер мэр избирал надежный способ причинить мне горе, это поразить вас, — сказала молодая женщина со страстью, рожденной необходимостью поделиться с другом растущей в ее сознании убежденностью.